убрали. Таким образом, мысль о заговоре, появившаяся у Жюльена в первый момент, стоило ему узнать о смерти Валерия, подтверждалась. Как ни круче, заговор был со стороны семьи Валерию, а может быть и всего города. И речь ведь шла не о том, чтобы убрать нежелательного свидетеля, а о том, чтобы избавиться от еще более нежелательного преступника. Вот к чему клонила Виолетта о чем свидетельствовали молчание полиции и сдержанность прокурора. Энн, сын которого в приступах безумия совершил ряд чудовищных поступков, сам же и судил его. Это было в логике вещей города, его традиции истории. Он сам удалил нарыв, обрубил сгнившую ветвь. Мот могла не продолжать. Если при разговоре с Виолеттой у Жульена лишь зародилось подозрение о виновности Валерию, теперь он окончательно в этом убедился. Выйти от нее. Он направился прямо к прокурору и выложил ему все, что знал. И на этот раз доктор Муратора внимательно выслушал его. Когда консул без церемонии намекнул на сообщническое молчание его прокурора, тот улыбнулся. Но тут же вновь стал серьезен. Затем заверил, что бы там ни вообразил себе консул с тех пор, как он, прокурор, занимается этим делом, им движет одно желание — вывести все на чистую воду. Придет время, и он будет решительно действовать, не узирая ни на что. Впрочем, подчеркнул он, опять улыбнувшись, он ведь чужой в этом городе, как и Жюльян. И оба они более чем кто бы то ни было свободны в поисках истины. Затем он сослался на дела. Во враге неподалеку от города обнаружен расчлененный труп в чемодане. Преступление совершено с целью ограбления. Даже в Эн происходит подобное убийство. Он встал, давая понять, что разговор окончен. Но вы, по крайней мере... Проверьте мою гипотезу», — с надеждой спросил Жюльен. Прокурор ответил ему так, как отвечают тяжело больным, стараясь щадить их подозрительность. Ну, разумеется, господин генеральный консул, разумеется. Оказавшись на улице в толпе туристов, Жюльен понял, что убедить собеседника ему не удалось. Если только тот нарочно не пожелал не слушать его. На следующий день... Жюльен решил еще раз переговорить с Мод, получить от нее новые аргументы. Оказалось, она лишь ненадолго заезжала в Эн и уже уехала во Францию. Ему дали номер ее телефона в Париже. Он позвонил, наговорил на автоответчик. Но Мод не отозвалась. На прием в честь 14 июля во дворец Сорока явились лишь старые энские французы которых он прежде ни разу не встречал. Адвокат Тома отвел его в сторону. Заверив его в том, что говорит, как француз, пекущийся о об образе своей родины за рубежом, а также как друг и гражданин Н, он посоветовал Жильену оставить мысли о преступлениях, нисходящих с газетных полос. Все это дело полиции. Не очень-то удобно, когда иностранный подданный Придется вести расследование. Адвокат воздел руки в знак бессилия, наверняка заранее продумав этот жест. Здешние жители порой трудно поддаются пониманию. Такую же или примерно такую же фразу Жюльен уже однажды слышал из его уст, когда впервые побывал у него во дворце Хюбнер еще зимой. У него возникло ощущение, что время повернуло вспять. Утомленный. Выбитый из колеи, не в форме, сидел он в углу роскошной гостиной в компании мадемуазель де Кармон, господина Бузюю и нескольких незнакомцев, уплетавших пирожные и распивавших шампанское, и чувствовал себя таким же одиноким, как в первые дни в пансионе Беатрис. Когда во второй половине дня он добрался до своей виллы, Анжелики там не было. Она ушла, забрав вещи и не оставив ни словечка. Мария Тереза, Лючия, отдавшаяся ему после приема у Дианы, Анна, промелькнувшая была на его горизонте, и вот теперь Анжелика, о которой Жюльян даже не знал, любит он ее или она, только умиляет его, все женщины, с которыми он столкнулся за время своего пребывания в Энн, ушли, а он и не пробовал удержать их. Вот уж несколько недель, как он перестал разговаривать с Анжеликой, Он начал привыкать к одиночеству. В первое время просто не отдавал себе отчета, насколько оно невыносимо. Подолгу нежился на солнце. Время от времени ему позванивал уже тяжелобольной Джордж Амири. Высмеивал великосветских дам абсурдную протокольную строгость на их приемах. На свадьбе очередного внука Моники Беккер подали омерзительное шампанское. Зато свадебные подарки были выставлены, На всеобщее обозрение, как музейные ценности. Ужас, дорогой мой, ужас, да и только. Сам о мире уже не выходил из дому, но смаковал слухи.